Глава 5. Утром, едва спустившись вниз, Знахарка обнаружила сидящего у кухонного стола Лерда. Можно было не сомневаться, чего он тут ожидает. И Ильде невольно пришлось задавить на корню его надежды. "Сначала я выпущу зверей и сделаю вам завтрак", безапелляционно заявила она. "Потом посмотрю, можно ли уже бередить раны. Но мне неудобно так есть", попытался протестовать пациент и потерпел неудачу. «Я уже искренне сочувствую вашему лекарю. Вы очень непослушный пациент». «Не капризничайте, Дарр, это ненадолго». Он поджал губы и смолчал, но вряд ли проникся к ней особой благодарностью за заботу, невесело осознала Ильда. «Вот это самое обидное в ее работе. Все пациенты требуют особого внимания и исполнения глупых прихотей, слепо не замечая, сколько тяжкого труда приложили лекаря для их спасения». Но тут же намертво запоминают какой-нибудь мелочь, не понравившуюся фразу или запретное развлечение или лакомство, поэтому больше она не стала ничего объяснять, делала всё как обычно и к назначенному часу поставила перед Лэрдом миску с бульёном и молотым мясом и положила чистую трубочку. Но он строптиво отвернулся. Вам ещё нельзя жевать, сев на своё место, устало вздохнула Ильда. И вдруг рявкнуло грозно, как надзиратель. Нельзя! И раз вы не хотите меня слушаться, я вынуждена буду пойти на крайние меры, усыпить вас и кормить жидким супом и насыщенным раствором мёда, заливая через гибкую трубку прямо в желудок». «А сумеешь?» — ещё спрашивал он, но по презрительно прищуренным глазам девушки и её решительно поджатым губам отчётливо понимал. «Да, она так и поступит. Иначе бы не заикалась. Нет в ней этого дамского пустословья, просто не на гран. Она либо делает, либо молчит». Ладно, скрепя сердце, сдал Select. Хотя минуту назад был абсолютно уверен, что простой знахарь из затерянного в глухих горах приюта никогда не удастся его переубедить. Ел пациент по-прежнему аккуратно и неспешно. Не так-то просто отбросить вбитую явно строгим воспитанием привычку. Но его взор таил громы и молнии. И Ильда догадывалась, с каким удовольствием он отшвырнул бы миску с наваристым густым мясным бульоном, если это могло дать хоть какую-то возможность иного выбора. И это печалило и слегка обижало девушку, хотя она и понимала причины раздражения Лерда и даже искренне сочувствовала ему. Однако уже сумела взять под контроль собственные чувства и больше не собиралась давать им свободу. «Сейчас важнее всего дело, как, впрочем, и всегда», И чем лучше она его сделает, тем быстрее избавиться от чрезмерно нетерпеливого и вспыльчивого пациента. Пока Дар ел, знахарка спокойно собирала в целительский сундучок все необходимое для перевязки. Откипяченные и выглаженные каленым утюгом полосы ткани, зелья, мази и серебряную бутылку со стуженной целебной водой из источника, промытые в крепком спирту инструменты, всегда хранились там, закрепленные в особых гнездах. Куда идти? Даев и выпив положенный в звар, сухо спросил Искоса наблюдающий за ней Лерт. В столовую Эльда подхватила шкатулку и направилась к двери впереди него. В этой комнате по утрам было светлее всего. Из нахерка выбрала её именно за возможность обходиться без лампы. Поставив шкатулку на стол, девушка быстро набросала на скамью под окном подушек и ловко устроила из них подобие кушетки, накрыв изголовье чистым полотном. Садитесь сюда, откиньте голову. Разговаривать и дёргаться не нужно, мне это будет мешать, велела Эльда, закончив с приготовлениями и пошутила, желая его немного успокоить. А если пообещаете не кривиться от ужаса, я дам вам на минуту зеркало, когда будет можно. Пациент молчике внул, покорно лёг на скамью и замер в ожидании. Ждать пришлось недолго. Действовала знахарка уверенно и очень бережно. Каждый слой бинта сначала смачивала, потом что-то шептала и начинала осторожно снимать. Больше всего ушло времени на последний слой, бывший цельным куском полотна с прорезанными в нём отверстиями. Ильда снимала его почти не дыша, сильнее пациента, опасаясь обнаружить свищи или воспалённые треснувшие шивы. Однако увиденная ею картина оказалась в разы лучше ожидаемой. Девушка облегчённо выдохнула, смахнула выступивший на лбу пот. и вдруг почувствовала, что ее запястье успокаивающе гладит мужские пальцы. «Очень страшно», — шепнул он, глядя в упор неожиданно сочувствующим взглядом. «Лучше, чем я ожидала», — честно призналась она. «На вас заживает, как на кошке, смотрите», — и спокойно подсунула ему под нос небольшое зеркало. Лерт замер, уставившись в него, потом протянул руку и отобрал. Несколько минут вертел. Изучая своё лицо с разных сторон, и всё мрачнее. Представляю, как это выглядело сразу. Наконец глухо буркнул он, и Ильда решительно вынула зеркало из рук Лерда. Нет, не представляйте, хладнокровно заявила, начиная протирать шрамы смоченной в зелье ватой. Сейчас на вас можно смотреть спокойно. Вам ещё повезло, что ножи у негодяев были очень острые. Разрезы получились ровные, такие быстрее заживают. Думаю, через 5-6 дней вы будете выглядеть как прежде. Но сначала, конечно, придётся прятать шрамы под пудрой в цвет остальной кожи. Не нужно меня успокаивать. У прямо поджал он губы, и Ильда сочувственно улыбнулась в ответ. Она и не успокаивает. Просто он пока не осознал до конца, какого ужаса избежал. И это тоже не удивительно. Людям в таких ситуациях всегда страшнее всего признать, что непоправимая беда случилась именно с ними. «И не смей меня жалеть!» – неожиданно вспылил он. «Я не переношу ни жалости, ни сочувствий!» «Ну и глупо!» – оборвала Ильда. «Потому что способность жалеть и сострадать – это самые лучшие и добрые человеческие качества. Нам объясняла настоятельница монастыря, и я с ней полностью согласна. Просто сейчас вы имеете в виду вовсе не их, а бездушное лицемерие дам, пытающихся изобразить те чувства, которые им вовсе не присущи. И как вы думаете, почему?» инстинктивно в глубине своего хитрого сознания они понимают, что добро и нравится всем больше злых и подлых, но стать такими просто не могут. Поэтому им остаётся лишь играть в благотворительность и лицемерно вещать о сочувствии к слабым и сирам, но всех обмануть трудно, многие чувствуют фальшь. Поэтому отказываются от любого проявления чужого сострадания в глубине души, опасаясь набороться на лживую подделку. А ты Колко глянули на Ильду, льдинки настороженных глаз. «А я знахарка», — мягко улыбнулась она. «К нам просто не идут те одаренные, в ком чужая боль не вызывает живого отклика. Они идут в травницы, в аптекари, в гадалки и погодницы, иногда в садовницы, туда, где можно жить спокойно. Но это вам и без меня должно быть известно, с вашими способностями». Он долго молчал, послушно поворачивая лицо, пока девушка протирала шрамы, мазала мазью и бережно заклеивала узкими полосками ткани. "Завязывать не буду, так вам удобнее. Но ради своего собственного здоровья постарайтесь не трогать и не чесать. Швы ещё слабоваты, лучше дня 3 поберечь". "А что ты имел в виду, говоря про мои способности?" Справился он вроде бы мелком, но напряжённый взгляд выдал его тревогу. Дармага или знахаря? Те же башсе. Поднимаясь с подушек, сухо усмехнулся пациент. У меня нет и никогда не было дара. Как это нет? Искренне возмутилась Сильда. Если я его чувствую, нас специально учили различать. И ведь лечение разное для обычных людей и одарённых. Но когда звери вас притащили, магии не ощущалось, я проверяла. Поэтому и бросала заклинание регенерации заживление. Одарённым оно не требуется. У них организм сам в случае опасности направляет всю магию на поддержание жизни и борется до последнего, пока сила дара не иссякнет. А что же тогда, как не магия помогло вам выжить в такой холод? Ведь звери притащили кусок льда. Я не верила, что сумею вернуть вас к жизни. И где ты его чувствуешь? недоверчиво спросил Лерт смерив её подозрительным взором. Тут, тёплая ладонь легла на солнечное сплетение. Средоточие жизненных сил. Еще вчера ощутила, а сегодня он еще ярче. Но до мага пока далеко. Знахарь или ведун? И скажите мне, как бы вы снимали свой панцирь, если бы у вас не было магии? Откуда ты знаешь...» Опешил он и тотчас усмехнулся. Извини, не сообразил. Но это мне и самому теперь интересно. Раньше замке открывало кольцо, которое было у меня на пальце. А что открывать теперь? Я даже не задумывался. Не до того как это было. Хотя без магии это, конечно, невозможно. А скажи, Эльда, ты не могла принять за дар этот артефакт? Нет. Артефакт, пока его не касаешься, не активен и никак не ощущается. А сила, она живая, тёплая, ни с чем не перепутать. Я теперь вспомнила. Бывали случаи, когда способности просыпались не с детства и не в период взросления, а в моменты смертельной опасности или душевного потрясения. Правда, редко, но случается такое чудо. Если оно случилось, то я буду всю жизнь тебе благодарен, признательно глянул Лерт. А я тут причём? отказалась Нахрка. За эту ловушку вам придётся благодарить врагов. Да ещё за то, что забрали все амулеты и оружие. Оно у него и тоже было заговорённое. Вот организму и нет куда было взять силу, кроме как из спящего дара, а подпитывался он, как я начинаю подозревать, жизненной энергией, попросту жировыми запасами. Вот поэтому у вас такой голод. И как я сразу не поняла. Она огорчённо всплеснула руками, начиная сожалеть, что не кормила пациента почаще и по основательнее. Зато теперь разобралась и мне объяснила. Попытался успокоить её повеселевший пациент, даже не жаль больше любимых кинжалов. которые палачи содрали вместе с перевесью. «Нет, перевесь осталась», — отстраненно успокоила его Ильда. «Я сама ее снимала. Там пряжка такая мудреная». Она даже не успела договорить, как уже сообразила, что неизвестные злодеи все же сплоховали и не доглядели одну застежку. «Где она?» — с надеждой выдохнул пациент. «У источника так и валяется». Ильда опрометью кинулась к двери. «Я с тобой». Властно заявил он, не отставая ни на шаг, и знахарка не стала спорить. Она почему-то чувствовала себя виноватой, будто спрятала перевись нарочно, хотя это было абсолютно не так. Просто отшвырнула залитые кровью ревнив в сторонку, чтобы не путались под ногами, и продолжала обливать потерпевшего водой, опасаясь, не ж как был не умер, не дождавшись помощи. В пещере, как обычно, было тепло, влажно и светло от расставленных по уступам и вдоль стен ложек и туисков с ветвиным мхом. В этом месте он рос и цвел особенно рясно. Пока Лерт изумленно озирался, Ильда оглядывала площадку, на которой в тот день стояла каталка. И, наконец, нашла под стеной среди обломков камней темную неопрятную кучку ремней. «Вот она!» — воскликнула облегченно, поднимая ее двумя пальцами. Дар вмиг оказался рядом, почти вырвал у нее перекрученную, скукоженную перевесь и брезгливо сморщился. «Что это?» «Кровь! засохшее. Огрызнулась Нахарка, вмиг забыв про всякое раскаянье. А если вы не перестанете гримасничать, я снова заклею вас полотном и перевяжу. Извини, выдавил он сквозь стиснутые зубы и не удержался от вопроса. Но на одежде же крови не было. Фух! Чем вы слушаете? рассердилась Сильда. Я же сказала, промазала одежду алхимическим раствором. От него кровь тает и теряет цвет. Все вещи были заляты, особенно грудь и плечи. Я думала, там тоже раны. Она говорила всё тише, глядя, как внимательно пациент осматривает испорченную вещицу, хмыкая каждый раз, когда находил следы от срезанных пряжек и украшений. Несмотря на то, что пряжку, о которой говорила знахарка, он нашёл довольно быстро, всё равно проверил каждый ремешок и петлю. Спасибо, Эльда. Сказал он наконец, скрупулёзно всё оглядев и убедившись, что больше ничего не найти. У тебя есть нож или ножницы? Может, отнесём её на кухню, я почищу, примирительно предложила она. Не стоит. Вещи испорчены окончательно, осталось только выбросить. Ещё чего, буркнула она. Если вам не нужно отдам наёмникам чинить упряжь, тут кожа хорошая. Как хочешь, пожал он плечами. Но сначала нужно отрезать эту пряжку. Боюсь ошибиться, но похоже, мне всё-таки повезло. Точнее скажу, когда отмою её. Может, я отмою? Я сам могу. Не совсем белоручка, отказался Лэрт. Тогда прошу отнести её на кухню. Направились к выходу Ильда. Я же всё равно буду чистить. Ты и так целый день работаешь, тихо ворчал пациент, шагая следом. Словно знает, что она не выдержит, не смолчит. Так мне и положено, я же на службе. Но обычно зимой тут спокойно, даже тоскливо. Если ничего не делать, с ума сойти можно. Вот все и находят занятия по душе. А чем ты занимаешься? Лэрт даже приостановился, чтобы глянуть на неё. Читаю. Понятно. Не сдержал он улыбки. Да ничего вам не понятно, вздохнула девушка. Я читаю не модные романы, а книги по ремеслу. Весной мой контракт закончится, и я смогу уехать. Хочу попробовать сдать экзамен на вторую ступень, если получится купить небольшую практику. Извини, искренне повинился он. Я должен был догадаться, что слезливые романчики не для тебя. Ильди показалось, что он хотел ещё что-то добавить, но нахмурился и смолк. И несколько минут пока осторожно отрезал ремешок с пряжкой и очищал от неё засохшую кровь. Не проронил ни слова, а потом вдруг облегчённо выдохнул и объявил: "Это она. Теперь нужно сломать особым образом. Ты позволишь мне подняться на чердак? Оттуда сигнал дойдёт вернее. Горы магию искажают. Да идите, кто же мешает? Только поосторожнее, я вовсе не мечтаю лечить ваши переломанные ноги. Ладно", пошутил Лэрт. "Постараюсь сломать руки. Да лишь бы не голову". Сердито фыркнула вслед ему Ильда. «Иначе, боюсь, мне сто лет этого не простят». Потом представила, как возникают на пороге приюта родичи или друзья Лерда, обнаруживает вместо него небритого простолюдина в дешевых поношенных штанах, вздохнула и полезла за иглами и нитками. «Сегодня точно никто не явится, можно не волноваться. А до завтрашнего дня она вполне успеет починить и привести в порядок его собственную одежду. Там и делов-то». стянуть дырочки, пришить пуговицы, погладить высиранную рубаху. Правда, пуговицы у нее дешевые, зато надежные, медные. Все наемники стараются покупать куртки именно с такими. К тому моменту, как вернулся задумчивый и притихший Лерт, Ильда успела погладить и теперь сидела возле светильника с иглой в руках, споро заделывая прорехи и пришивая пуговицы. «Зачем ты так стараешься?» Понаблюдав, хмуро буркнул пациент. «Мне и в этом хорошо». Зато наёмникам будет плохо в вашей замше. Тотчас нашла на убедительный довод. Пачкается она сильнее, а стирать нельзя, съёживается. Но я не заставляю вас надевать это прямо сейчас. Сегодня сюда никому не попасть. А завтра утром, от ведо вас купили, вода у нас целебная, сил прибавляет. За ночь я тину зельем сведу, чтобы никого не напугать. Она теперь у вас мозаикой растёт. А как искупаетесь, тогда и наденете своё.